Раздался стук молотка и возвестил прибытие де Гроссенов, расстроивших преназидательный разговор аббата с госпожой Гранде. Госпожа де Гроссен была свеженькая, розовинькая, пухленькая и принадлежала к числу тех женщин, которые и в 40 лет не стареются. Такие женщины похожи на поздние розы. Цветы не яркие, Бледны, запах не слышен, но на взгляд они всё ещё хороши. Госпожа де Грассен одевалась со вкусом, выписывала моды из Парижа, давала вечера и была образцом всех дам сомюрских. Муж её, банкир де Грассен, был отставной квартирмейстер наполеоновской армии. Раненый под Аустерлицем, он вышел в отставку.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 Высокий молодой человек, белокурый, недурной наружности, робкий с виду, но промотавший в Париже десять тысяч франков свыше своего пансиона, подошел к Евгении, поцеловал ее и представил ей довольно красивый рабочий ящик. И хотя на крышке были довольно красиво выведены буквы ЕГЭ, ящик по простенькой работе своей заставлял сильно подозревать, что он куплен у разносчика.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 А стал Бинели, заметив радостный взгляд, брошенный богатой наследницей на Ольфа де Грассена. Де Грассен попотчевал старика табаком, понюхал потом сам, обтёр саринки, упавшие на его ленточку почётного легиона, и, взглянув на Крюшо, казалось, говорил своим горделивым взглядом: "Ну что, каково теперь вам, господа Крюшо?" Госпожа де Гроссен с притворным простодушием обернулась взглянуть на подарки троих крюшо. Букеты были поставлены на окошко в синие стеклянные кружки с водой. Аббат Крюшо, находясь в весьма деликатном положении, выждал минуту, когда всё общество уселось по своим местам, потом, взяв под руку господина Гранден, начал с ним прогуливаться по комнате. Наконец, уведя его в амбразуру окна, он сказал: "Эти деграссены бросают за окно свои деньги. Да ведь не всё ли равно перекладывают из кубышки в кубышку? Их денежки сберегутся", отвечал бачар. "Конечно, конечно, таким богачам, как им, да вам" Легко дарить дочерям золотые ножницы. — Ну, да я дарю мою дочь немножко получше, чем вашими золотыми ножницами, — отвечал Гранде. — Колпак ты, олух, племянничек, — подумал Аббат, смотря на разряженного президента. — Не мог выдумать какой-нибудь дорогой безделки, —